Глава четвертая. Не забывай, зачем ты здесь. 1 сентября. Начало учебного года в Академии Куб. Преподаватели пощадили нервную систему студентов, ограничившись всего тремя потрясениями за раз. Первым стала церемония поступления, устроенная попечителями-абсолютами, 7. Вторым — практическое занятие по введению в специальность — Третьим — занятие введение в искусство боя одаренных. После него расписание пустует. Дойдя до нужной аудитории, захожу в открытые двери. Народу тьма. По меньшей мере, несколько сотен студентов заняли места вокруг импровизированной арены. Трехъярусные стоячие трибуны забиты так, что можно даже не пытаться туда пролезть. На лестнице тоже полно народу. Что удивительно, проход под трибунами к сцене пустует». На правах опоздавшего на занятия в нем я и остался. «Введение в искусство боя одаренных», — гласила надпись красными буквами на простыне, куда светил проектор. Довольно хорошее освещение в зале выхватывало саму сцену в центре и надпись на стене доске. «Движение — это жизнь, особенно если вы одаренный», — вещала фигурка крайне необычной женщины, быстро вышагивающей по сцене. Короткие волосы, худощавое телосложение, старая армейская форма США. Но не имитация, а настоящая. Такие вещи носили в Штатах неформалы еще в те времена, когда там были хиппи. Взгляд машинально зацепился за полувоенные ботинки, облегченный пояс разгрузки и две кобуры, свисающие в районе груди. «Для разных противников предполагаются разные тактики действий», «Дама на сцене мгновенно заметила мое появление и сразу глянула на настенные часы, при этом не переставая двигаться. «Предположим, у вас идет зачистка аномалии. Ваш род призвал войска под свои знамена. Командир боевой операции занял место в штабе. Он ваш патриарх, командир боевой части или нанятый мастер-тактик. Это неважно. Там же будут находиться ваши сильнейшие боевые единицы. Шаг первый. Началась разведка». Выпущены дроны, выстраивается линия обороны вокруг штаба. Отряды дальней разведки через ненаправленную телепортацию закидываются в тыл чудовищ. На первых порах действовать приходится вслепую. У разведчика всегда есть доля вероятности угодить прямо в логово чудовищ. Однако разведка необходима. Без нее есть высокий риск, что слабые группы бойцов нарвутся на тварей высокого ранга. И тогда ваш рот начнет нести потери гораздо больше, чем несколько разведчиков». Преподавательница остановилась на сцене, встав аккуратно против меня. Редкий стальной оттенок глаз, скупой на эмоции лицо, и все это обращено на меня. Тело тут же пробрало дрожь от предчувствия опасности. Архонт 6. Персифона трель, произнесла она, не меняя выражение лица. Ваш преподаватель по искусству боя. Михаил Давлатов целитель, отвечаю машинально. Лучше бы Персифона и дальше двигалась по сцене, но нет же. Именно сейчас, когда ее фигура замерла в паре метров от меня, мое нутро ощутило ее ошеломляющую мощь. Ей стоило просто шевельнуть левой рукой, как я сам того от себя не ожидая отпрыгнул в бок. «Неплохо», — преподавательница все с тем же холодом произнесла одними лишь губами. «Инстинкты бойца в вас все же есть». Тем не менее, пока мое тело находилось в прыжке, пальцы правой руки Персифоны уже нацелились на место моего приземления. «Убит!» — произносит она тихо. «Без шансов!» — признавая поражение, поднимаю руки. Вы с первых секунд контролировали ход боя. «Хм... Глаза целителя?» — на лице Персифоны промелькнуло подобие удивления. «Вот откуда у вас развитое восприятие!» «Черт возьми!» Да она не преподаватель, а ходячее безумие. Ее, казалось бы, бессвязные повороты головы, движения рук и постоянное перемещение по сцене — это неосознанное продумывание боя. Не против кого-то конкретного, а против всех. Так же, как у меня только формируются зачатки профдеформации целителя, так у нее уже сформировалось поведение воительницы-одиночки. Мне видно издали, болен ли чем-то серьезным человек» а Персифона неосознанно продумывает варианты боя с людьми вокруг. «Два шага вправо, пожалуйста», — Персифона рукой указала на место под трибунами. «Выход из аудитории всегда должен быть свободен». Стоило мне встать на место, как лекция продолжила свой ход. «Дабы снизить потери среди живой силы, ваш род, армия или иной тип войск в обязательном порядке проводит разведку». Персифона достала из разгрузки на поясе пульт управления проектором. Повертела его в руках и щелкнула одной из кнопок. Надпись, транслируемая на простыню, тут же изменилась на изображение шахматной доски. «Хм...» Воительница прочистила горло. «Рассмотрим бой в составе войск Рода. Зона аномалии та же, что у вас была на практическом экзамене при поступлении в КУП. По аудитории тут же загомонили недовольные шепотки. «Тишина!» Персифона грозным взглядом прошлась по трибунам, выпустив наружу ауру Архонта. «Не вам судить, слаба ли нежить. Да будет вам известно, что на 4.500 абитуриентов, подавших заявление на участие в экзамене, четверть выбыла сразу. Им не хватило смелости принять бой с монстрами. Еще столько же студентов выбыло из-за получения легких травм во время боя. Еще пять сотен выбыло по причине внутренних конфликтов в группе. Всегда. Слышите?» Всегда помните, что вы могли оказаться на месте любого из них. Минимум половина из вас здесь бы не находилась, не проведи штаб Академии разведку и предварительную зачистку местности от активных монстров третьего ранга и выше. Как свидетелю тех событий, услышанное кажется мне очевидным. Ворвись в лагерь Академии тот же воин плоти, 4, матерая пятиметровая горгулия в костяной броне и потери среди студентов выросли бы в разы. Так что Персифона права. Не нам судить, слабы ли монстры, если у них в аномалиях водятся особи четвертого и даже пятого ранга. Аура Персифоны, видимо, невооруженным взглядом, сжалась в стрелку, указывающую на экран с шахматной доской. Тактика классического боя несколько иная. Картинка сменилась на снимки с МКС, потом на другие кадры. Предположим, что та аномалия появилась на ваших родовых землях. Ваши встревоженные предки вызванили союзников, слуг рода и вассалов. СБ прислала своего наблюдателя. Ночью в зоне аномалии прошла разведка. Лекция походила на объяснение тщательно продуманной шахматной партии. С одной стороны находился мастер-тактик, с другой — неорганизованная орда-чудовищ. Сначала твари лишают наиболее опасных фигур, заманивая в заранее расставленную западню. И там давят, имея превосходство в силе. В силе! этому и была посвящена лекция. Четыре бойца рода и один одаренный, примерно таких пропорций придерживаются частные войска родов. Пока солдаты расстреливают простых зомби — ноль. Сержант в ранге ученика — один, берет на себя развитую особь — один. Проще говоря, усилению у твари противопоставляется равная ударная мощь. Причем в приоритете сержанты одаренные со стихией воды и земли. Их техниками проще сковать движение противника и выиграть время. Обычные солдаты, разобравшись со своим противником, должны будут перенести огонь на развитую особь зомби — один. Это простейший тактический маневр. Саму группу сержантам одаренным — один — при составлении тактики зовут фалангой, а не просто боевой группой. Дальше становится сложнее — К условному лейтенанту-ветерану два родовых войск прикрепляют до девяти бойцов, образуя ударное копье. Такую терминологию принято использовать в штабах планирования операций. Помнится, в наш первый разговор с Лей Джо она тоже упоминала про свое копье. Что-то в духе «если враг силен, у боевого целителя больше шансов сбежать». Так вот о тактике. В копье тактика боя несколько иная. Люди и твари, достигшие второго ранга, могут использовать как доспех духа, так и ускорение. Вурдалак-2, прикрывшись телами обычных зомби, может подкрасться к рядам солдат рода и устроить среди них настоящую бойню. Максимум, что сможет ему противопоставить сержант-ученик-1, так это удержание. Да и то лишь при большой удаче, ведь тварь тоже будет двигаться под ускорением. Для таких схваток и нужен лейтенант-ветеран-2 способный противопоставить Вурдалаку связку тактики, усиления, ускорения и доспеха духа. Как минимум выиграть время, как максимум сам бой. Битва целиком выигрывается благодаря мастер-тактику, командиру родовых войск, продумывающему все течение боя. Персифона, вздохнув, перелистнула слайд на экране и пояснила. «На факультете военного дела есть специализация тактик». Вы должны понимать, кому вы доверяете свою жизнь, вступая в бой при зачистке аномалии. Человека без опыта к такому делу допускать никак нельзя. Вы можете иметь родословную в 700 лет, мощный дар рода, годы жизненного опыта за спиной. Но все это мелочь, если командир сам не был выкован в горниле кровавых схваток». По стандартам Ассоциации охотников, мастер-тактик обязан иметь опыт минимум 20 зачищенных аномалий в роли участника фаланги, копья или особой ударной группы. После слов преподавательницы, меня в третий раз за день накрыло волной шокирующего осознания. Капитан Макаров, старпом Киров Андрей и боцман Железкин Артем. Еще капитан Лазуренко и его зам по боевой части Денис Деев. Все они командиры, проводящие такие вот зачистки аномалий. У них за спиной горы перебитых тварей, десятки ранений и жизненного опыта на десяток толстенных мемуаров. В общем, я только сейчас понял, насколько невероятные люди служат в аномальных войсках Российской империи. Лекция продолжилась. Персифона, накинув легкий флер таинственности, прошлась по верхам о спецподразделениях. Тактику действий этих групп изучают на третьем-четвертом курсе Академии. Воительница недовольно фыркнула. «К фаланге и копью частенько придают усиление. Чаще всего это стихийники-огневики и воздушники того же ранга. Их сила имеет более сильный поражающий эффект. Реже подключают бойцов разведки, техномантов, кукловодов. Еще реже — мастеров зверей, малефиков или демонологов. Чем более специфический тип войск, тем сложнее командиру использовать его в своей стратегии». Усиленную фалангу или копье так и называют — усиленные. По залу пробежали недовольные шепотки. Одаренные возмущались, что сержантами и лейтенантами назначают лишь обладателей стихии земли и воды. Не переставая двигаться по сцене, Персифона обратилась к притихшему залу. «Не смейте втаптывать в грязь свой или чужой дар, называя его бесполезным. Стихийник-водник может превратить почву в вязкое болото и спасти жизни всем бойцам в группе». «Земля сковать движение ног, тварей! Вы воздушник или огневик? Радуйтесь, если вас пригласили стать усилением чьей-то фаланги или копья. Вы будете не командиром, а бойцом особого класса, уничтожителем, машиной смерти, карающей косой для орд чудовищ. Вы техномант? Тогда вам послушны все металлы. В схватке с крупными тварями вам нет замены. Демонолог? Метаморф? На поле боя всем найдется место, если у мастер тактика прямые руки». «Помните, кто вы?» Зал притих под грозным взглядом Персифоны. «Вы одаренные!» — рявкнула Архонт на всю аудиторию. «А теперь повторите, кто вы!» «Мы одаренные!» — ответил ей неслаженный хор голосов. «Еще раз! Кто вы?» «Мы одаренные!» — уже громче повторила толпа студентов. «Не слышу! Еще раз!» — Персифона приложила руку к уху. «Кто вы?» «Мы одаренные!» — рявкнула толпа, надрывая глотки. Волна всеобщего воодушевления накрыла аудиторию. Надежда загорелась в глазах молодых парней и девчонок. Несомненно, каждый из них не раз слышал. «Ты одаренный, а значит, уже выиграл в лотерею судьбы. Но одно дело осознавать себя частью элиты человечества, а другое — понимать, что твоему дару найдется применение». Воодушевление, она же вера в свои силы или завтрашний день, величайший личный навык, которым должен обладать хороший лидер. Видя, как после речи Персифоны у ребят вспыхнул огонек в глазах, я понял — Архонт этим навыком точно обладает. Уж чем-чем, а харизма ее, боженька, не обделил. Второй частью занятия снова оказалась практика. Видимо, не зря у нас сегодня в расписании всего два предмета — Еще на пару теоретических лекций нас бы не хватило. Тем временем простыня экрана для проектора поднялась в потолок и скрылась забронированной шторкой. Из стены на сцену выкатилась пара манекенов. Фигуры могучих минотавров в полный рост, в боевой экипировке и предельно реалистичным исполнением деталей. От них так и веяло угрозой, даже несмотря на застывший вид. «Базовый полигонный тест Ассоциации охотников», Персифона, хитро улыбнувшись, указала на тренировочные мишени. Лимит ⁇ 1 минута или 10 примененных техник. Для учеников 1. Порог прохождения 5 попаданий за 4 секунды с дистанции в 5 метров. Для ветеранов 2. 5 попаданий за 3 секунды с дистанции в 10 метров. Если не сможете сдать этот тест, вас не допустят до участия в официальных боевых операциях. Подхваченные волной азарта студенты тут же выстроились в две очереди к манекенам. Парни деловито поснимали пиджаки, а кто-то даже кольца. Третьи сразу стали разминать руки, готовясь к быстрому плетению боевых техник. На лицах у всех улыбки в стиле «Сейчас-то вы все узнаете степень моей крутости». Далеко не все девушки встали в очередь на битву с манекеном. Одни прохвостки с трибун поглядывали на соревнующихся самцов, Шепоток там, хихиканье трибуны выше. Кому-то из благородных уже перемывают косточки. Сплетницы, проще говоря. Целая группа аристократок с гербами на одежде окопалась в центре трибуны. На их хитроватых лицах мелькает едва уловимое злорадство. Сейчас узнают, кто где как опростоволосится, а потом будут еще месяц об этом вспоминать. В общем, змейки... Опустившиеся из-под потолка экраны стали вести автоматический подсчет попаданий с указанием имен и групп студентов. 1 бу Орвилл Эдисон. 7,62 секунды. Кафедра бизнес-управления. Одетый во все черное, парнишка недовольно дернул щекой. Крупные уши, глубоко посаженные глаза, широкие ладони пианиста. «Почему вы не сказали, что подсчет идет с первого попадания?» буркнул отпрыск энергетического магната. «Зная я заранее, не стал бы наносить пристрелочный удар». «Пристрелочный удар?» Персифона произнесла эти слова не без удивления. «Вы все неконтролируемые техники будете так называть». Орвил надулся, коршуном взглянул на госпожу Архонта. Шесть. Предчувствуя забавную сцену, на мое лицо сама собой наползла улыбка. «Мистрель!» «Наш дар рода!» — возмущенно начал Эдисон. «Вот не надо!» — Персифона отмахнулась от слов, как от жужжания мухи. «Усиление воздушных и водных техник громовым разрядом. Весь мир об этом знает. Дар рода Эдисон не отменяет факта плохого контроля техник». Орвилл тут же сдулся. К барьеру вышел следующий студент. Миниатюрный, щуплый, с опущенными плечами, но взгляд сфокусировал точно на цели. Дважды взмахнув обеими руками, он промахнулся всего раз, при этом создав шесть техник. Первый И.О. Уэйн МакГрегор. 1,32 секунды. Амбидекстер плюс выдающийся контроль силы. И.О., если правильно помню, это сокращение от кафедры искусства одаренных. Создать ту же картину из маноактивных красок или подвижную статую не получится без хорошего контроля. Да и фамилии парня бог не обидел. Вопрос только в том, он из британских МакГрегоров, которые торгуют искусством по всему миру, или из американских, владеющих частной военной компанией, языки огня. Тестирование продолжилось, и на экране появлялись все новые и новые надписи. Первый А.Д. Стэн Ли. 4,7 секунд. Наконец, дала о себе знать кафедра алхимического дела — Колобок с добродушной улыбкой, приняв позу ковбоя, выпустил пять техник из одного пальца. По виду европеец, но черт его знает, откуда он на самом деле. Ли фамилия весьма распространенная. Первый Р.Д. Адам Максвелл. 4,61 секунды. Мямля. Мой старый знакомый, завидев на экране свой результат, гордо расправил плечи. Меня разведчик не увидел, так как выбранное мной место находилось недалеко от входа. Если по какой-то причине задержусь в академии, то потом придется ехать прямиком в центр телепортаций. Но, надеюсь, получится закончить тут дела пораньше». Стоявшая у контрольной линии Персифона вдруг остановила приготовившегося студента. "Давлатов", Архонт резким жестом указала на манекен. «Не желаете попробовать?» «Тут очередь, — пожимаю плечами. И вы в ней не стоите. Персифона произносит «чуть суровее». «Как эксперт по бою, скажу, некоторых сражений лучше не избегать». «То есть, внимания мне не избежать?» «Ладно». Подойдя к линии, хлопаю прерванного студента по плечу. Я быстро. Сам одним движением руки сбрасываю с пальцев все пять техник. Они летят издевательски медленно, как стайка мыльных пузырей. Количество контролируемых мной точек фокусировки сейчас на уровне среднего учителя — три. Простые техники могу создать до 10 за раз. Успеваю отойти и встать на прежнее место, прежде чем раздаются звуки. Пунь-пунь-пунь-пунь-пунь. Пять параличей попали точно в цель. Первый — ЦД, Довлатов Михаил. 0,77 секунды. Рейтинг, как таковой, отсутствует. Экраны над манекенами специально транслируют данные подряд, не высвечивая предыдущих результатов. Но, если не ошибаюсь то к тройке лучших меня точно можно отнести. Преподаватель молча хмурит брови. Пожав плечами, объясняю очевидное. Такой же тест сдается на получение лицензии целителя первого ранга. Она у меня уже есть, сами наверняка знаете. Без хорошего контроля целителем не стать. Лицо Персифона застыло, став холодной маской. Но потом она вдруг спросила. «Фамилия Саваки вам о чем-нибудь говорит?» «Саваки?» На раздумье уходит секунд пять. По делам рода Салтыковых никто с такой фамилией не проходил. В Москве и Аране мне тоже никакой соваки не попадался. «Нет. У меня всего один знакомый японец. Да и то с фамилией Куроки. Машу рукой хмурому здоровяку, стоящему в очереди. Удачи, Куроки-сан!» Персифона, ничего не ответив, пустила следующего студента к барьеру. «Ну и что это было?» Мне показалось, что если отвечу неправильно или совру, эта дамочка прямо тут допрос начнет. Что еще за соваки? За весь учебный день так и не получилось пересечься ни с Романовым, ни с Гагариной, ни с Долгоруковой. У второкурсников, как и у нас, сегодня идет проверка их базовых возможностей. Наставники и кураторы факультетов повели старшие курсы на полигоны, находящиеся за пределами главного здания Куба. Перед поездкой в Штаты мне все же удалось забежать домой. Сначала даже не понял, что меня смущает. А потом дошло. Вещи, подаренные Гагариной, аккуратно сложены на диване. Коробки, чеки и пакеты кем-то заботливо собраны в углу. В общем, чистота. Неужто мой сосед Вася Рыжиков постарался? Пока имелось время, сходил в душ, потом достал из холодильника запасы приготовленной еды. Время уже приближается к обеду. Пока ел, заодно проверил в нашем рабочем чате, как дела у крейсера Суворов. Все пока в порядке. Гагарина с логистами уже подписала контракт с портом Арана на аренду небольшого склада с офисной пристройкой. Здесь, на острове, будет наш оперативный центр, место хранения рационов, экипировки, заказов от членов экипажа и чеки их личных хранилищ. В общем, всего, кроме боеприпасов. Романов подписал контракт с доходным домом «Партизан». Теперь матросы могут в нем останавливаться, если капитан Макаров их по какой-то причине списывает на берег. От корабля людям тоже нужно время от времени отдыхать. Так мы сможем на первых порах поддерживать минимальную ротацию войск и вспомогательного персонала. Мои контракты с тремя госпиталями Арана тоже утвердил наш финансист Пал Константинович. По сути, бойцы с крейсера «Суворов» получили расширенную медстраховку, но не простую, а с обязательными услугами целителей». Жилье, медицина и место для хранения личных вещей. Мы решили создать тихую гавань для матросов и бойцов морской пехоты. Без такого минимума наш бизнес-план по разработке аномалий не сможет долго продержаться. Те, кто на нас работает, должны даже воране чувствовать себя как дома. На телефоне тихо тренькнуло уведомление от приложения Академии Куб. Внутренняя почта, карта расположения клубов и расписание всех дополнительных занятий. В нем есть все, кроме расписания занятий у группы на неделю. Эдакий удобный вспомогательный сервис. Вот и сейчас пришло сообщение, адресованное первокурсникам с кафедры целительского дела. Вечеринка для целителей-первокурсников пройдет 2 сентября в 19 часов в ресторане «Три короля». Рекомендация — приходить обязательно. «Интересно. Надо обязательно сходить посмотреть, как нынче благородные студенты отдыхают». Все-таки одна из лучших академий в мире. Может, и вечеринки у них необычные. Уже готовясь к поездке в центр телепортации, открываю шкаф. А там... Голая девушка. Русская. С голубыми глазищами, волосами цвета пшеницы. Еще до того, как она рот открыла, до меня дошло, кто именно в доме навел порядок. — Ой! — тихо пискнула девица. — Рыжиков привел. Прикрыв глаза, отхожу в сторонку. Я не в обиде. Прятаться не надо, но будь добра, оденься. Все-таки девица меня смутила. Голова занята договорами, разговором с родом Хаммер, занятиями в академии, вечеринкой. А тут — бац! — и у меня в шкафу находится голая девушка. Сзади раздается шуршание одежды. «У меня всего один вопрос. Спрашиваю, сдерживая возмущение. Почему ты в моем шкафу?» «Я же Васе специально шкаф под его вещи покупал!» «Ну...» — смущенно протягивает девица. «Он тоже занят». Аккурат в этот момент хлопает дверца второго шкафа. Мгновенно делаю щелчок. Дед успел привить мне такую привычку. Сомневаешься? Проверь. Вижу внутри шкафа ауру второго человека. Девушки, судя по контуру головы. «Я Света!» — шепчет голубоглазое чудо. «Вы, должно быть, Михаил...» «Василий сказал, что вы вместе с ним жилье снимаете. Мы вас только к вечеру ждали». «Рыжий каф. Гад ты эдакий! Чердак полностью оплачивается мной, но не подставлять же парня перед двумя девицами!» «Видимо, у Васи скоро прибавится работы, — говорю негромко. На лице моем расцветает мстительная улыбка. Он, как и я, будет работать с утра до вечера». Возможно, даже без выходных, без премий, без тринадцатой -е зарплаты, без обедов за счет фирмы. Ведь даже СМС не написал, что у нас дома творится черти что в мое отсутствие. Такс, дамы, решительно подхожу к шкафу и беру нужные мне вещи. Еда в холодильнике, вино там же. Когда вернется рыжиков, не знаю. Сам я тоже до полуночи дома не появлюсь. «Если будете уходить, просто захлопните за собой дверь. Ну, и уберитесь за собой. Вот, собственно, и все мои пожелания. Все, я побежал. Меня уже ждут в другом месте. Выхожу на улицу и останавливаюсь. На душе какое-то чувство незавершенности. С этими девушками мне почему-то некомфортно. Достаю из кармана телефон и пишу Рыжикову сообщение. Первое, даже и не думай рассказывать своим гостям, что я целитель». «Если что, я решала по логистическим вопросам. Их букет болячек и способ оплаты лечения мне не интересен. Второе. Собери свои вещи и к полуночи покинь мой дом. Мы хоть и работаем в одной конторе, но по жизни явно смотрим в разных направлениях. Закрыв телефон, все еще чувствую раздражение. Меня страшно бесит, когда кто-то пытается сесть мне на шею. Даже если это друг, левая девица или едва нанятый сотрудник». Три месяца назад, когда только приехал Варан, в моем кармане было почти пусто. Даже такие вот студентки не стали бы в мою сторону смотреть. И тот факт, что у меня сейчас есть крыша над головой, связи, деньги, планы на будущее — это следствие осознанно выбранного пути. Летний лагерь, контракт с Мари-Шампань, Романовым и Портом. Работа в госпитале, серые посредники, СБ, покушение, практический экзамен, связанный с риском для жизни — «Так какого хрена сейчас в моем доме находится кто-то, пожинающий плоды моего труда? На халяву!» На душе сразу стало легче, будто смыл с ботинок старый, хорошо прилипший слой грязи. Давно надо было Рыжикова турнуть из своего дома. Договаривались, что он у меня лишь временно будет жить. А тут хрен пойми что. 1 сентября, самого Васи нет, а вместо него две левые голые девицы. Чуток подумав, в очередной раз осознал, что все сделал правильно. Мы с Рыжиковым живем в разных плоскостях одного и того же мира. Мне приходится думать над тем, как вытащить из зоны потенциального конфликта два военных корабля вместе с экипажем. А Вася пока на том уровне жизни, когда нагретая кем-то грудастым постель, интереснее продвижения по жизни. Как обрасти связями для будущего рода Довлатовых? Заработать свой капитал? Вес в обществе? Как получить образование и стать квалифицированным целителем? Ведь именно ради этого я переехал жить в Аран. Обычными студентками можно было довольствоваться и в Москве. На секунду задумался, что бы по этому вопросу сказал дед. Все же за свои 90 лет ни одну пещеру обследовал вдоль поперек. А уж как целитель и подавно. — Трапать! Лучше королеву, Миха! В ушах тут же так и звучит назидательный тон деда. Только тогда ты будешь ценить ту, с кем делишь свое ложе. На душе сразу стало легче. Все правильно. Только оставив что-то позади, можно двигаться дальше. Так осталась жизнь в Москве, друзья по школе, а до этого жизнь в роду Салтыковых. Центр телепортации в Нью-Йорке встретил меня утренним зноем. Душно, пыльно, жарко. В Аране сейчас 7 вечера, а на восточном побережье США 8 утра. Сев в ВИП-такси с водителем, одаренным, ноль, за 40 минут добрался до офиса рода «Хаммер». В городе имеется выделенная полоса для аристократов, одаренных при исполнении и представителей высшей власти. Все же в Штатах правит не только Сенат, но и Палата лордов. Местной и колониальной аристократии у американцев хватает, потому и создали под них в крупных городах отдельную полосу на крупных автомагистралях. Тот факт, что меня пригласили в офис, а не загородную резиденцию или какой-нибудь ресторан, намек на то, что разговор пройдет в деловом русле. Так мне казалось во время поездки. Выхожу из такси. Эммм... Еще раз открываю сообщение, читаю адрес. Смотрю на дом из красного кирпича, потом снова на адрес. Вроде не ошибся. Но тогда какого черта меня привезли к зданию старой пожарной части на окраине Нью-Йорка? Видимо, мое неловкое топтание у дверей заметили по камерам видеонаблюдения. «Мистер — Мистер Давлатов, вынырнувшая из-за ворот молоденькая девушка-афроамериканка помахала мне рукой. — Проходите. Господин Хаммер ждет вас. — Эм... А вы кто? — спрашиваю, неторопливо подходя к воротам, ведущим в недра пожарной части. — Маргарет! — Чи! — девушка, чихнув от поднятой пыли, открыла мне калитку. «Маргарет Стрейч, личная помощница Артура Хаммера». Пройдя внутрь, сразу заметил нечто странное. В главном помещении пожарной части разместились сурового вида армейские автомобили. Пехотный внедорожник с пулеметным гнездом на крыше, легкобронированный аналог БТР и грузовик для перевозки пехоты. Воздух в помещении пахнет машинным маслом, будто машины недавно вывели из консервации. Хм, может, у них тут хранилище боевой техники рода? В черте города, ни в одной развитой стране много такого добра держать не разрешают. А мы как раз в пригороде. Да и стены у здания толстые, из кирпича окон почти нет. Внешность строняшки Маргарет походила на пальму: волосы кудряшки, небольшая грудь, очаровательная улыбка. Черная блузка и юбка лишь дополняли созданный ей образ эдакая незаменимая помощница руководителя. И в то же время в офисе она девушка-невидимка с аурой одаренной. «Мистер Давлатов, нам туда!» Маргарет указала рукой на массивные двери в дальнем конце помещения. «Скорее всего, они ведут на задний двор пожарной части. Стоило мне сделать шаг вперед, когда ушей донесся грохот от сильнейшего взрыва. Причем звук шел из тех дверей, на которые указала Маргарет. Стрек от выстрелов тяжелого пулемета, затем что-то полегче, вроде штурмовой винтовки. Бамс! Бамс! Тишина! Бамс!» Снова грохот взрыва. «Вам туда, мистер Давлатов. Девушка, натянуто улыбнувшись, указала на дверь, за которой слышались взрывы. «Дальше мне ходить запрещено. Господин Хаммер сказал вас только досюда проводить». «Ладно. Надеюсь, меня сегодня не убьют. Пройдя по коридору, открываю дверь и сразу слепну от бьющего в лицо солнечного света. Стрельба, взрывы, кожей ощущаю волны горячего воздуха». «Ох, что я тут увидел!»